Глава 34. Инги исполнился год, когда мы впервые поехали в гости к моим родителям. У Влада были нерешенные вопросы по работе в этом городе, и он предложил поехать всем вместе. Собирала вещи и готовилась к поездке я, без каких-либо негативных эмоций, только с одной мыслью, что увижу отца, по которому безумно соскучилась. Но когда мы преодолели две трети пути и уже подъезжали к городу, необъяснимая тревога просочилась в душу, порождая волнение и нервозность. Я не была там с тех самых пор, как Влад увез меня в вэнск два года назад. Не было ни причин, ни желания возвращаться. И сейчас флешбэками кадры из прошлого проносились перед глазами и насиловали мозг. По приезду Исаев, выгрузив наши вещи и поприветствовав родителей, умчался по рабочим делам. Лариса Михайловна сразу же оккупировала кухню, собираясь устроить чуть ли не праздничный ужин, а папа не спускал с рук Ингу. Я же была представлена сама себе, и, несмотря на теплую домашнюю атмосферу, возникшая в пути тревога не отпускала, пуская корни, и не скрыться от нее, не избавиться, не выходила. Поэтому, послонявшись по квартире, Я решила, что мне стоит воспользоваться моментом и сделать то, что давно откладывала. Несмотря на удушающий шлейф, растянувшийся сквозь время, я должна была, наконец, закончить все еще звучавшую во мне историю, и сделать это я могу лишь одним способом. Уверившись в правильности своей мысли, предупредив родителей, я вызвала такси. Местное кладбище встретило меня тишиной, разбавленной лишь редкими криками ворон, неотвратимо напоминая о быстротечности человеческой жизни. Купленные розы смотрелись в моих руках, вызывающие ярким пятном на фоне мрачной серости памятников и крестов. Местный сторож услужливо помог отыскать нужную мне могилу, за что был вознагражден денежной купюрой и, открыв мне калитку, тихо удалился, оставляя меня одну. С черного гранитного памятника на меня смотрел портрет Вернера. Смотрел без осуждения, с мягкой, застывшей в кадре улыбкой. «Прости меня». Еле слышным шепотом, смотря на фотографию человека, которого когда-то могла полюбить и связать с ним свою жизнь. Я положила цветы, почти физически ощущая, как груз, который лежал на моих плечах, все эти года исчез. Я вышла за ворота кладбища к ожидаемому меня такси с четким пониманием, что мне легче стало дышать, ощутимо. Открыв дверь в квартиру родителей, в коридоре меня встретил Влад с отчетливо читаемым вопросом в глазах. Я была на кладбище. Мне надо было это сделать уже давно. Могла бы сказать, я бы отвез. Отрицательно повела головой, подходя ближе и мягко улыбнувшись, поцеловала нахмурившегося мужа. — Катюш, сейчас Сашка с Леной приедут, звонили уже! — крикнула мама из кухни, разбавляя возникшее напряжение, я тяжело вздохнула. Исаев, поддерживающий, прижал меня к себе, поцеловав волосы, напоминая, что он рядом, и я под защитой даже от собственного брата. Помимо Сашки, со всем семейством в полном составе подтянулась тетя Лида, а спустя полтора часа и чита Калининых. Когда Роман с Миланой вошли в гостиную, я поймала себя на том, что осталась абсолютно равнодушна к его появлению, а после и вовсе, смотря на Ромку, мне чего-то хотелось смеяться особенно над его деланной вальяжностью и я прижавшись к владу гасила смешки в его плече. калинин растолстел и стал походить на тот тип мужчин, которые считали свое пивное пузо признаком растущего авторитета и чуть ли не гордились им помимо этого налегал он на алкашку по более моего брата и беременная милана, испытывая из этого неловкость с каждой новой порцией выпитвая им все больше шипела одергивая его. Я воочию увидела, что означает выражение «Бог отвел». Не хотела бы я быть сейчас на ее месте, ни за какие ковришки.